Мне же приходится разъезжать, встречаться с разными людьми, и эллинами, и варварами. Посол Афин скрыл от вас, кионцы, что города и племена сопредельной Фессалии покорились Персам, что фиванцы, аргосцы, ахейцы отказались воевать против Ксеркса. Царь Ксеркс воюет не против всех эллинов а против Афин и Спарты, убивших послов. А знаете ли вы, что ответил в прошлом году Афининам дельфийский оракул, когда они его вопросили о будущем? Что вы, несчастные, ждете? Бегите до края вселенной, дома вершина круглого града покинув навеки. Не уцелеет ничто, Голова сокрушится, и тело. Руки и ноги низвергнуты будут в дыму и пожарах. Видите? Боги стоят, истекая от ужаса потом. Черная кровь по вершинам и храмов струится, вещая злую судьбу. Удалитесь! Над бедами дух возвышая. Недавно... Афиняне вновь обратились к Оракулу. И он им ответил. «Молитесь ветрам!» «Разве не ясно, что имел в виду Оракул?» «Поднимите паруса и положитесь на ветер!» «Плывите, куда он вас погонит!» «Скили предлагает отдать Элленам нашу единственную триеру!» «Сейчас у Элленов 270 триер!» «С нашей будет двести семьдесят одна триера, а у персов тысяча кораблей!» Граждане молча кивали головой. Пророчество Дельфийского оракула произвело на них сильное впечатление. «Если у Афинин осталась лишь одна надежда на милость ветров, то чем им можно помочь? Не лучше ли покориться персам?» И только один Скилий стоял на своем. Реки образуются от ручейков. Толстые канаты из волокон. Могущественный флот из кораблей, — кричал Скилий. Ксеркс обманывает, будто ведет войну против одних афинин и спартанцев. Он победит их и возьмется за нас. Не лучше ли объединить свои силы, пока мы еще не стали рабами? Скилия никто не поддержал. Послу был дан ответ, что Скион не может ничем помочь народу Афинин и другим Эллинам. Ушел по дороге к Менде посол. Брошенный им венок лежал у каменных плит, жалкий, бесполезный. Скионцы не вняли призыву Скилия. Слишком велик был страх перед мощью персидского царя. Кто-то уверял, что у Ксеркса миллион воинов. А какой у него флот? Никогда Эллинское море не держало на своих волнах столько кораблей. Свои суда прислали царю финикийцы и египтяне. Даже города Эллинов на восточном берегу Игейского моря, покоряясь силе, направили персам свои триеры. Двенадцать лет назад буря разбила персидский флот а скала мыса Акте. Но в это время года бури редки, да и самые опасные места, где течения гонят корабли на камни, пройдены персидским флотом. В скиле угрюмо смотрел на дома, казавшиеся в заходящих лучах солнца призрачными, нереальными, но над кровлями и колоннами портиков серовато-зеленое небо, его внезапно охватило ощущение, будто он стоит на дне моря Среди развалин скрытого под водою города В ногах у него тяжелый груз Стоит его оттолкнуть, и скилей взлетит вверх, как птица И вдруг его обожгло новое чувство — страх